приходит покутить после удачных денежных афер. И когда мы расстались с господином Бирфрендом в его дымящемся издательстве, где я как раз начал догадываться о его тайне, я предвидел возможность вторичного появления его в роли или в виде портальса Так и вышло. Он ушел, чтобы прокутить деньги, которые он под видом портальса должен был выудить у Бирфренда, а остальное вам известно.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 И если принять во внимание теперешнее положение книжного рынка, то весьма возможно, что, несмотря на все, пироман Портальс оказал услугу Берфринду. Но он искренен? Или разыгрывает комедию? Вы знаете, что он и под арестом продолжает свое двойное существование. Искренен? Разве какой-нибудь актер, вошедший в роль, не искренен?